Глава 23. Июнь. Тёплое, местами даже жаркое сибирское лето. Уже много месяцев как я ношу череп на рукаве, и уже много месяцев Танненберг бездействует. После Зэтепеть я так больше и не увидел того самого секуриста, что грозил мне разбирательствами. Он словно в воду канул. И само собой, расспрашивать о нём, кого бы то ни было, я не мог. Меня самого никто не трогал. Вовзодии я был на хорошем счету. выиграл с первовозводные, а потом ротное состязание по стрельбе. Попал на батальонный финал, где занял второе место, 567 очков, уступив победителю всего 6. Отличился и Мумба. Правда, в неофициальной части состязания. В конкурсе, кто быстрее слопает усиленный полевой паёк, с ним никто так и не смог сравниться. Нет, нельзя сказать, что жизнь наша была спашной малиной. Ночные тревоги, марш-броски, учебные высадки, батальонные учения и так далее, патрулирование. 5-я рота, официально считавшейся учебной, в рутинном мероприятии участие обычно не принимала, однако время от времени, когда на базу прибывали для отдыха другие взводы и даже роты, нас бросали, что называется, затыкать прорыв. Обычно это были достаточно отдаленные от Нового Севастополя районы, но само собой, по закону подлости, когда подошла очередь вставать на подмену нашему взводу, Нам, естественно, выпал именно Новый Севастополь. И господин штабсвахмистер, и господин лейтенант при этом выразительно смотрели на меня, когда нам зачитывался приказ о заступлении на временное патрулирование столицы Нового Крыма. Но я только по-уставному пялил глаза и на предложение кому-то добровольно остаться в лагере на санитарных работах не отозвался. Я хорошо помнил о секуриста и слова лейтенанта о том, что не стоит становиться плохим шпионом. И с ней ясного, что в Севастополе за мной станут наблюдать. Не дам ли я поблажку местным, не окажется ли, что я, как говорится, затесался в ряды с подрывными намерениями. Я все это знал. Проверки детские, но эффективные. Какие-то наивно-рыцарские. И эффективны они тоже только с наивными рыцарями. Вопрос теперь только в том, не окажусь ли таким же наивным рыцарем и я сам. В Новый Севастополь нас перебросили имперским транспортиком. Посадили на военной базе за чертой города, где стояла рота постоянного Новосивастопольского гарнизона. Наверное, у имперцев были основания держать тут целую роту. Как ни как, Новому Крыму оставили право содержать свою собственную криминальную полицию и контингент поддержания порядка. Имелся и отряд особого назначения, вроде как для противодействия возможному терроризму. На вооружении у этих подразделений имелось вполне современное оружие. Немного, но всё же лучше, чем ножи и дубинки, с которыми было дело, шли прямо на танки отчаявшиеся поселенцы. Третья рота, настоящая кадровая рота, где собрана была старая гвардия, ветераны, никого со сроком службы меньше 3 лет, отправлялась на отдых в Сибирь. Правильнее было бы говорить на Сибирь, поскольку наша Сибирь не более чем остров, но так уж мы все привыкли. И даже правила русского языка вида изменили. видели нашу Сибирь в качестве исключения. Их место занимали мы, наш взвод, на 10 дней. Не так уж и много, да и хлопот особых у патрульных не было. Кроме Таненберга, на планете имелись и ещё кое-какие имперские части, не боевые: тылы, госпиталь, ремонт, склады боезапаса и тому подобное. Имелись и строители. Разумеется, прислуга при штабе. Сея эта публика не пренебрегала скромными удовольствиями ночной жизни Севастополя, и патрули в основном занимались отловом тех, кто отправился в самоволку. Кстати, даже офицеры штаба, медики, метеостры и тому подобное, жили не на городских квартирах. Имперцы построили для них особый квартал на отшибе, рядом с авиабазой. Да будирать было бы в подручный случай с чего. Инструктаж давал сам господин штабс-вахмистер, проникшийся серьёзностью момента. Солидно откашлившись, он принялся доводить до нас в водную, пересыпая речь свою любимыми скотскими жирафами, слонами-переростками и удавами-узловатыми. Нам предписывалось в соответствии с уставом патрульной и сторожевой службы следить за соблюдением имперскими военнослужащими установленной формы одежды, соблюдением имперскими военнослужащими правил поведения в общественных местах, И то и другое распространялось как на рядовой и вахмистерский состав, так и на офицерский. Ссылки одетого не по форме офицера, что, к примеру, обер-ефрейтор патрульный не имеет права делать замечание старшему по званию, по вниманию не принимать и заносить таковое в рапорт. Следить за общественным порядком, не подменяя местной полиции, но тем не менее пресекать хулиганские выхадки, давать отпор антиэстетическому поведению. Бедный мовахмистроу пришлось изрядно напрячься, прежде чем он сумел выговорить слово антиэстетический. "А на наивный вопрос раз два кряка, а в чём же собственно, по мнению господина Вахмистроу, заключается такое поведение?" дал ответ подисантному, чёткий и двойственного толкования не допускающий. "То по улице с голым афедроном рассказывать станет, тот стало быть, и ведёт себя антиэстетически". Но были нам даны и другие инструкции, типа: следить за появлением листовок, плакатов, постеров антиобщественного и антиимперского содержания, клевещущих на общественный строй, мораль и идеологию государства, равно как и на личность его императорского величества кайзера. Пресекать все незаконные, то есть не зарегистрированные и не одобренные городской управой, уличные шествия, митинги, собрания, манифестации и иные формы выражения общественного мнения. «Можно вопрос, господин штаб-свахмистер?» «Задавай, Ефрейтор!» «Получается, что мы таки подменяем с собой полицию. Ведь всякие там митинги, шествия – дело городской управы, а не имперского гарнизона, не так ли?» Клаус Мариес нисходительно хмыкнул. «Молод ты еще, обер-Ефрейтор!» «А я тебе так скажу. Если нас сборища оскорбляют, его императорское величество Кайзера...» то это означает, что оскорбляют и его верную армию. А если оскорбляют армию, то оскорбляют и меня, Клауса Мариепферца Гентаколя. А когда меня оскорбляет какая-то штафирка, я, честный штаб-свахмистер, становлюсь ну просто сам не свой. Он вновь широко ухмыльнулся, давая понять, что штафирке не поздоровится, стоит ей, бедняге, оказаться на пути у господина старшего мастера-наставника. То есть мы должны вмешиваться, только если задеты честь и доброе имя его величества. Вот лошак крымский непонятливый! Не заставляй меня думать, что обер-ефрейторство дали тебе зазря. На любом сборище, повторяю, на любом сборище, которое городской управы не разрешено, а может даже и на том, что разрешено, могут начать оскорблять его величество. Наш долг не дать верноподданным скатиться до столь позорного поведения, убер я фрейтер. Надеюсь, теперь тебе понятно? Я молча откозарел и сел. Вопросов больше не было. Итак, гарнизон так и должен был следить за политическим благонравием столичных обитателей. А ну понятное дело, не всегда оказывалось на высоте. В конце концов, я сам 6 лет учился здесь в университете. Слав нам своими традициями вольнодумства. В договоре Нового Крыма с Империей имелся особый пункт о независимости Новороссийского университета, неподотчётного Имперскому министерству образования. Ректор назначался советом попечителей, деканы избирались свободным голосованием преподавателей и научных сотрудников факультетов, а совет попечителей, хотя и включал в себя представителей имперской администрации сектора, Решение принимал квалифицированным большинством, а не консенсусом. Так что присутствие одного машинного мундира ничего не меняло. Даберье Фрейтер нарушил мои воспоминания злорадный голос Клауса Марьи. Возьмёшь своё отделение, разобьёшь на две патрульные группы. Одну возглавишь сам, другую твой заместитель. Ваш объект комплекс студенческих общежитий в районе улиц Чехова и Достоевского. Время патрулирования 4 часа, с 20:00 до 24:00. А потом, в соответствии с уставом, являйтесь с докладом в камендатуру. Всё ясно? Выполнять обезьяны безхвостые. В общаге. Ничего хуже не придумаешь. Они что, рихнулись? Сегодня пятница. Студенческое братство расслабляется после трудовой недели. Июнь в время сессии. И в это осинное гнездо Куда и наши-то либеральные городовые не заглядывали. Молчали, признав за студенчеством право стоять в своём районе на голове и ходить на ушах. Да и когда я сам учился, имперские патрули нам не досаждали. Порядок изменился, что ли? Или это всё специально подстроено ради моей проверки? Всё тем же приснопамятным секуристам. Получить ответ на этот вопрос можно было только опытным путём. Патрули в Новом Севастополе всегда носили оружие. Но не только боевое, а и полицейское. Слезоточивый газ, короткоствольные шатаганы, полившие резиновыми кругляшами и тому подобное. Так что Манлихера были у нас заброшены за спину, и даже магазины отомкнуты, чтоб случайно ничего не вышло. Я наметил с Хани маршрут. Связь каждые 5 минут, снова и снова напоминал я ему. И если что случится, командир, да не переживай ты так, Босил в ответ Мумба. уже предвкушавший знакомство с симпатичными студенточками. Я не стал заранее его разочаровывать и перечислять те слова и действия, которые последуют со стороны он их студенточек, на его первую же попытку подъехать к кому-нибудь. Джип высадил мою группу и покатил дальше. Ханю я оставил участок полегче, спальные корпуса, где сейчас все равно никого нет и еще не скоро появится. Навеселившиеся индивидуумы, равно как и созревшие для постели парочки. станут появляться далеко за полночь. Тебе я оставил главное. Район Бессильне. Так прозывался небольшой квартальчик клубов, кабачков, виртуалок и тому подобных заведений. Красных фонарей тут само собой не допускалось. Там сейчас главное веселье. Пиво льется рекой. Языки развязываются, а кулаки само собой чешутся. Появляться там имперскому солдату, пусть даже и с повязкой патруля, Просто бессмысленно, если только он не хочет нарваться на крупные неприятности. Тем не менее, нас именно туда направили. "Внимание, патруль", негромко сказал я ребятам. Дженамане, вылечившийся и вернувшийся к нам Сурендра, Глинка и раздокряк. С Ханнем пошли Микки, Фатих, Назариан, Мумба и присланный вместо погибшего Киоса рекрут, прочим уже принявший присягу и превратившийся просто в рядового. Маршрут всем известен. Следовать строго за мной. Никаких разговоров, никаких шуточек, рты на замок. Когда будем проходить мимо заведений, даже голов не поворачивать, смотреть вперед перед собой. На провокации не поддаваться, выкрики, оскорбления. Пусть себе. Нам не нужно побоище, все понятно? Они мрачно покивали. Кажется, народ начинал понимать, в какую задницу мы угодили. И ни в коем случае не хвататься за оружие. Отбиваться, если придётся, дубинками, кулаками, ногами, но ни в коем случае не стрелять. Кто прикоснётся к винтарю, лично голову оторву, и никакой старший вахмистер не поможет. Всё ясно. Помолчав для внушительности и убедившись, что серьёзность момента проникся даже раз-два кряк, я скомандовал: "Пошли!" И мы пошли. Улицы студенческого квартала были ярко освещены. Тут не было тёмных закоулков. Студенты-старшекурсники сами ходили обходами, организовав добровольную дружину, так что насильникам тут было бы не разгуляться. Они, собственно говоря, и не разгуливались. Улицы в университетском квартале по старинке были вымощены булыжником. Я невольно припомнил известное изречение про оружие пролетариата и выругался про себя. Не хотелось бы испытать прочность своей брони таким способом. Командир, а тут неплохо, заявил разведкряк, едва окинув взглядом ярко освещённые улочки. Пусты сирени и жасмина, распахнутые двери и окна заведений, откуда доносилась весёлая музыка. Каждый бар или кабачок бесильнее старался выделиться, в каждом играли только свою музыку. Где-то отдавали предпочтение тяжёлому року, где-то признавали только бардов. И каждый вечер устраивали живые концерты. А где-то и вообще играли одну лишь полумистическую музыку эльфов. На площадках перед заведениями, как всегда в это время, роился народ. Нет, тут решительно ничего не менялось, кроме разве что мод. В этом сезоне девчонки поголовно обтянули бюсты, кому было что обтягивать, кричащими яркими тряпками и обнажили пупки. Шириной же клешей они смело могли потягаться с самыми отвязными мариманами. Мои ребята пялились на них и пускали слюни, забыв про все мои наставления. Пришлось отдернуть их по коммуникатору. Спокойным шагом, держа строй, мы и двинулись по улочке. Направо от нас надрывался бойцовый петух. Ему вторил совершенно немыслимыми обертонами эльфев-напевов «Старый маг» через дорогу. В старом магии я знал, собирались интербригадовцы. И потому я хотел миновать это место как можно быстрее и раньше, пока народ не успел как следует разогреться, чтобы начать делать глупости. «Держи равнение!» «И не глазей по сторонам!» – шипел я в переговорник. «Тут все в порядке. Никто не покушается на общественное спокойствие и не оскорбляет особу его императорского величества. Покойно проходим мимо». На дверях старого мага совершенно не согласуюсь с названием, развивался красный флаг с серпом и молотом, а чуть пониже красовался не менее вызывающий лозунг. Но по-саран, написанный от чего-то по-русски, а не по-испански. Горячьервением раздвокряк забеспокоился. Господин Обер-Ефрейтер, осмелюсь обратить внимание. Он обратился, к господин Обер-Ефрейтер, а не командир, как обычно делали все. Обер ефрейтором, ребята называли меня только когда требовалось, как говорится, придать делу официальный ход. Осёл, подумал я. Что тебе не нравится? Селезень ты несчастный, хочешь, чтоб на всех Всё в порядке, Селезень. Это флаг интербригады, у них официальное разрешение. Дай бог, чтобы пронесло, взмолился я. Однако раз два кряк заупрямился. Что называется, вожа под хвост попала. Да нет, господин Уберрейтер, нам же господин Вахмюстер ясно сказал. Я не успел ответить дураку раздвокряку, потому что в этот самый миг двери старого мага распахнулись и на деревянную балюстраду, опоясывающую здание, и где обычно устраивали танцы, вывалилось целое орава ребят и девушек. Многие носили поперёк лба красные повязки, знак принадлежности к интербригаде. И ещё через секунду я увидел дальку. Камуфляжной майке и чёрных шортах, с красной повязкой босую, в левой руке она держала открытую бутылку Медведя, нашего знаменитого пива, а другой, а другой она обнимала за плечи хлыщеватого вида парня, на полголовы меня ниже и примерно настолько же уже в плечах. С модной онконформистов всех времён и народов, причёской типа конский хвост. Наверное, этим бы всё и кончилось. Но набеду далька меня узнала. Мы стояли на хорошо освещённом месте, и лицом я был обращён как раз к ней. Она забрала шлем, поднята. Смотрите, какого шакала к нам занесло, громко так, чтобы все услышали, бросила она. Гадюка имперская, да ещё и с целой кодлой. В одиночку-то они нас бояться. Бояться ведь верно, ребята. В принципе, ничего странного в том, что мы столкнулись с далькой не было. В интербригаде она состояла давно, и старый Мак тоже давно уже слыл их неформальным штабом. Так что вероятность налететь на неё тут на самом деле была велика. И полагаю, тот, кто послал нас сюда, именно на такой исход и рассчитывал. Не реагировать, быстро сказал я. Пошли отсюда, ребята. Да она же нас оскорбляет, дружно возмутились и кряк и индусы. Глинка поморщился, но ничего не сказал. Если обращать внимание на каждый, начал я, и тут Далька, видимо, совсем потеряла терпение. Как я говорил, она всегда отличалась вспыльким темпераментом во всех смыслах. Она сбросила руку Дина Волосова, легко сбежала по ступенькам. Мои ребята явно растерялись. Никакого оружия у Дальки явно не было, при этом его совершенно негде. Ни не подобтягивающей жимайкой, и столь же обтягивающими шортами. Но в лицо она мне засветила вполне профессионально. Далька давно занималась атаканом, и теперь, видно, решила продемонстрировать свои познания на мне. Это было не почёчно, а хорошо нацеленный удар, каким обученные бойцы ломают нос противнику, после чего тот уже совершенно не боеспособен вследствие болевого шока. Я успел перехватить её руку, отшив в сторону. Думал, что это её приостановит, но куда там? Далька зашипела разъярённой кошкой. Не хуже всё той же кошки засверкала глазищами и явно вознамерелась напасть снова. "Мужики, да это же Фатеев!" вдруг крикнул кто-то из задних рядов. "Я давно окончил университет, но, как видимо, среди интербригадовцев были не только студенты. Фатеев, который в СС совцы попадался, эссесовец на Новом Крыму страшное, не смываемое оскорбление". Вернее, его можно смыть, но только дуэлью. Мы, наверное, единственная планета, где империи терпит существование собственного дуэльного кодекса, кроме, разумеется, Гилдерберга. Нас быстро обступили со всех сторон. Далька стояла прямо передо мной, грудь её бурно вздымалась, кулаки плотно сжаты. Она явно намечала точку следующей атаки. А ну разойдись, заорал раздвоекряк для пущей убедительности, наводя на толпу шатган. Все разговоры до этого само собой шли по-русски, и никто в моём патруле, кроме меня, понятное дело, не понимал ни слова. Кроме первой фразы Дальке, нарочно произнесённой на общем имперском. "Кряк, спокойно", рявкнул я на имперском. "Те остальные тоже, вы все", я обвёл взглядом подступавшую толпу. Вы осуществляете нападение на военнослужащих, находящихся в патруле, и следовательно имеющих право, как и часовые, случаи посягать оста на свою неприкосновенность после второго предупреждения открытый огонь на поражение. Разойдитесь с миром. Это первое предупреждение. Вторым станет выстрел под ноги. Третьего предупреждения не будет. Мы положим вас всех и будем в своём праве. Нас наградят, а вас, кто выживет, сошлют на Сварг. Всё ясно? Разойдись. Моя патетическая речь была встречена дружным хохотом. Далька опять шагнула вперёд. Но «Ну давай, не жди, пёс. Она вызывающе вздёрнула подбородок. Давай, не жди. Вот она я. Стреляй. Давай, давай, стреляй. Должны же были тебя научить хотя бы убивать безоружных. Нам оставалось только одно. "Маски", коротко скомандовал я. Нас окружали уже со всех сторон. Джанамани с Сурендрой оставались спокойны. А вот Кряк, похоже, запаниковал. «Буду стрелять!» – взвизнул он, словно не слыша моей команды. Шотган он забыл. Руки судорожно пытались взять на изготовку висящий за спиной манлихер. «Не смейте, Кряк! Маску надеть!» «Добей «Да их, ребята! Чего трусить!» – взвыла Далька и, ничтоже сумняшися, ринулась на меня. Сила мое отреагировала совершенно автоматически. Прием, которым меня изводил господин штаб Свахвестера, получился почти как в учебнике. Уход вперед влево и мгновенная контратака по двум уровням – голова и область почек. Прибавьте к этому, что мои кулаки были в увесистых боевых перчатках. Такие удары, если они проведены правильно, отправляют противника в глубокий нокаут. Дальку отбросило, ноги у нее подломились и она под стрелянной птицей рухнула на землю. Болван кряк только теперь додумался задействовать дыхательную маску. И недолго думая, я рванул чеку газовой гранаты. Импирская слезогонка штука ядрёная, от неё не спасёшься мокрым носовым платком или примитивным респиратором. Народ с воплями кинулся в разные стороны от повалившего из жестянки густо-белого дыма. Что это такое, здесь, похоже, очень хорошо знали. Я нырнул в ветком углу. Маска работала идеально. Автоматически выдвинувшийся прицел позволял ориентироваться по этому лежащему вдальку, я увидел сразу. бросился, подхватил на руки. Вынести из облака, вынести как можно скорее, пока не случилось серьёзного ожога всех слизистых. Сирень, полицейский слезоточивый газ очень едок, но по счастью не летуч. Распространяется относительно медленно, поэтому облако не успело покрыть большую площадь. Несколько шагов, и я вырвался из белой пены. В коммуникаторе заполошно заголдели разом и кряк, и дженомани, я не отозвался. Осторожно положил дальку на траву. Ветер дует на нас, облако не дойдёт сюда ни при каких обстоятельствах. Мик и я нырнул обратно в клубящуюся тучу. "Командир! Господин Убер-Ефрейтер надрывался кряк." "Спокойно, ребята, спокойно. Несколько шагов и я уже рядом с ними. Ничего особенного не произошло. Продолжаем обход. Я доложу о случившемся." От чего-то я не сомневался. За всей этой сценой наблюдали издалека пристально Нельзя было сейчас ни в чем отклоняться от устава. Я переключил коммуникатор на волну комендатуры. Коротко, без лишнего драматизма, доложил о случившемся. «Что вы говорите, обер-ефрейтор? Нападение на имперский патруль? Немедленно высылаем!» «Господин обер-лейтенант, ничего не случилось. Это было личное. Это была моя девушка. Бывшая моя девушка, с которой мы поссорились». Никто из остальных не предпринял никаких угрожающих действий. Только она и только в отношении меня. Мы продолжаем патрулирование. М -м, благодарю за оперативность и откровенность, Убер-Ефрейтор. Ваше решение применить слезоточивый газ одобряю. Самый лучший способ рассеять толпу. Продолжайте патрулирование. Докладывайте каждые 10 минут, Убер-Ефрейтор. Я буду на связи, отбой. Тут очень кстати доложился и Хань. У него, как я и ожидал... Все было в порядке. За нашими спинами колыхалось, медленно опадая и рассеиваясь, плотное облако сирени. Кряк, повесь винтовку. Шотган-то не потерял со страху? Дженамани, форму поправить. Сурендра? Сурендра, ты в порядке? Идем дальше, ребята, нам еще четыре часа тут на своих двоих прохаживаться. Конечно, я не сомневался, что с рук нам это не сойдет. Горячей головы так просто не успокоится. Да и то сказать, слишком уж долго не было на новом Керму серьёзных беспорядков. Никогда у армии не было повода по-настоящему вмешиваться для подавления действительно массовых волнений. Так что этого повода создавать нельзя. Даже если кому-то в штабе Тененберга или Гехаймштатсполицая этого бы очень хотелось. Держать строй, резко сказал я ребятам. Мы десант дрались с монстрами, под ядерным взрывом сидели, а тут пара десятков каких-то сопликов. А нас пятеро, пятеро вооружённых до зубов в броне, которую пуля-то не вдруг пробьёт вЫШЕ голову. Нам надо думать не о том, что нас убить могут, а о том, чтобы самим никого не убить. Идвари это особенно понравилось бы господину штабс-макру. Последний аргумент подействовал особенно хорошо. А между тем По всей бесильнее расползалась тревога я ощущал её физически всем своим существом и вдруг подумал что испытывал что-то подобное когда стоял под дверью командирской каюты на мироне и слушал разговор оберлейтенанта фон валлингштейна с моим взводным сейчас тоже было что-то похожее мне казалось я улавливаю слабые отзвуки гневных голосов звякание стальной арматуры звон бьющегося стекла где-то работали ломом Наверное, разбирали мостовую, собираясь пустить в ход то самое сакраментальное оружие пролетариата. Гнусно. Интербригадовцы, похоже, завелись. И если этих идиотов сейчас не остановить... Тем временем суматоха, поднятая моей гранатой, мало-помало затихала. Бессилие невелика многие наблюдали за происходящим из окон. Многие видели, как по ярко освещенной брусчатке расползлась мохнатая клубящаяся молочно-белая клякса. словно сливки в кофе. Я поблагодарил бога за то, что никто с дуру не кинулся сразу же в драку. Мы миновали целую вереницу рестораций, кухмюстерских, пивных и закусочных. Повсюду в окнах возле входных дверей торчали людские головы. Нас провожали пристальными, ненавидящими взглядами. Признаться, я даже не ожидал такой сосредоточенной, концентрированной ненависти. Здесь, оказывается, память держалась крепче, чем я полагал, когда-то призывая на голову своих племянников громы и молнии, чтобы только вздряхнуть их. Здесь, похоже, не требовалось никаких угроз. Сухой хохор только ждал из скры. Нас встретили за поворотом не меньше трёх десятков решительно настроенных юнцов и примерно дюжина ещё более решительно настроенных девиц, вооружённых всем, что попалось под руку: отбить для лопты, доломов, кувалд и кусков арматуры. Разумеется, и классических уличных рожачек хватало, равной как и мотоциклетных цепей, нучак, томф и прочих восточных хитростей. Они успели подготовиться, замотать лица белыми шарфами, платками, всем, что подвернулось. И на нас они бросились тоже сразу со всех сторон, чтобы не дать проклятым Фрицам опомниться и схватиться за оружие. Если бы не моё непроходящее чувство тревоги, мы бы точно пропали. А так я успел скомандовать маски за пару секунд до того, как мы свернули за угол. И увидав толпу, я без колебаний привел в действие вторую газовую гранату. С секундной задержкой бросили источающий сомнительный аромат сирени-жестянки и Сурендра с джанамани. Кряк с перепугу выпалил в толпу резиновой болванкой из шотгана. Но, конечно же, не попал. Они не ожидали от нас столь быстрой реакции. Опыта борьбы с полицией и полицейскими газами у них не было никакого. Итак, папа просто разбежался, сыпая нас отборными проклятиями. Впрочем, убежали они недалеко. Со всех сторон в нас посыпались увесистые булыжники. Один едва не впечатался мне прямо в забрало, а другой угодил Сурендре в плечо. Прекратить, угоркнул я по-русски во всю мощь своих лёгких. Куда там? Бей фашистов! Задорно донеслось из кустов пополам с заливистым кашлем. Сирень делала своё дело. Я стиснул зубы. Далька, моя бедная, глупая, честная Далька, прямая, как русский меч, не знающая компромиссов, лежала сейчас где-то там, позади на траве, сбитая с ног моим собственным кулаком. Внутри у меня всё горело, и немалых трудов стоило оставаться спокойным муНЕшне. Этим юнцам не хватает октана. Сейчас вам будет октан, да такой, что не обрадуетесь. Щелчок, выдвинулся и заработал на шлемнике. В оранжевом круге заплясали тени. Фигуры размахивали руками, наугад швыряя камни в облако слезоточивого газа. Мы стояли внутри, и сейчас нам ничего не угрожало, однако... Я быстро поднял шотган. Алая точка, обозначавшая конец линии прицеливания, легла на правое плечо самого ретивого из нападавших, ближе всех оказавшегося к облаку. Я нажал на спуск. Парня швырнуло назад шагов на пять. Он покатился кубарем. в честь его товарищей, они сразу же кинулись к упавшему, подхватили под руки, кто-то истошно завопил: "Убили, убили!" Но склонившись над упавшим, тотчас замахали руками: "Мол, всё в порядке, он жив". По моей команде выстрелили и Сурендра Джонамания. Раз-два кряк в панике забыл перезарядить своё оружие. Больше до самого конца обхода нас никто не беспокоил. Заведения бессильно закрывались одно за другим. Угромы и мрачные молодня кучками тянутся прочь в сторону спальных корпусов. А мы, зная себе, вышагивали вокруг до да около, то и дело поглядывая на часы. Крекс со страху чуть не напустил штаны. Бедняга вдруг вообразил, что если бы он застрелил кого-то из студентов, то неминуемо угодил бы на каторгу. Когда мы вернулись в коммендатуру, она уже гудела, как тот самый встревоженный улей. Откуда-то взялось десятка 3 военных полицейских, не меньше двух дюжин срочно поднятых по тревоге офицеров и так далее. Мне пришлось немало потрудиться, убеждая всех, что ситуация под контролем. "Обергефрейтер, ты должен будешь вместе с нами свидетельствовать перед городской администрацией", повернулся ко мне комендант. Только этого мне и не хватало. Этих-то людей из управы я знал почти всех, и они и почти все знали меня. Многие не раз бывали в нашем доме, многие добрые знакомые отца, а некоторые так и вовсе друзья семьи. Тем не менее, я щёлкнул каблуками и лихо поустановому отропортировал, что готов отправиться немедленно. Немедленно ты будешь писать рапорт о случившемся у берега фрейтера, остановил меня комендант. Твой патруль тоже. Мне нужно как можно больше свидетельских показаний, чтобы идти к голове. Но теперь-то я его прижму с таким-то материалом. Он злорадно потёр руки. Ей стоял совершенно за каменнев. Перед глазами падающая далька, закрытые глаза, помертвевшее лицо. Осталось только надеяться, что она на самом деле не успела наглотаться газа. Продержали нас в комендатуре чуть ли не до полуночи. Со всех снимали показания. Меня заставили писать подробный рапорт. Составили два акта о списании четырёх гранат газовых полицейского образца, модель Г8. Заполнение гаск коротко временного раздражающего действия и выполняли прочие следственные действия. На следующее утро меня вызвал наш ротный господин Мэхбао, который, по словам командира Тененберга, терпеть не мог сикуристов. уж не знаю, так ли он сильно их не любил, но во всяком случае мой старый знакомый из нашей сигuranце там имел место. Вместе с моим лейтенантом Руди я ожидал мрачной гримасы на лице последнего Однако тот выглядел, словно ничего не случилось. Всю ночь, вернее, её остаток, я не спал. И медальке гремело в опустошённом мозгу, словно чёрный каучуковый мячик. Ударилась о кости черепа, отлетела обратно и так без конца. Что я наделал? В кого превратился? Никто не будил во мне зверя, я сделал это сам, по собственному желанию. Никто не мог помешать мне уклониться. Спортивное карате Дальке не шло ни в какое сравнение со свирепой школой десалта рукопашного боя, где смешали все стили и направления, подчиненные одной единственной цели убить противника любыми средствами и за минимально возможное время. Тем не менее, к командиру роты я явился в надраенных до солнечного блеска ботинках, отутюженной форме и при всех положенных регалиях с аксессуарами. Мяхбао окинул меня взглядом и явно остался доволен. Я выглядел, как и подобает, молодцу десантнику. Садитесь, обер-ефрейтор. Курить не предлагаю, знаю ты не куришь. Вот ритмейстер, кивнул в сторону безопасника. Ритмейстер хотел бы с тобой переговорить. Я настоял на своём присутствии как твой ротный командир, и твой взводный тоже здесь, на тех же основаниях. Я готов отвечать на вопрос, господин Гальпман. Вопросы буду задавать я, прошелестел секурист. поддаваясь вперед и глядя на меня платоядно, как и удав на кролика. Конечно. Как же они могут обойтись без своей любимой кодовой фразы? Вопросы здесь задаю я. Если вы еще на свободе, это свидетельство не вашей невиновности, а нашей недоработки. И так далее, и тому подобное. Я готов, господин ритмейстер. Скажите, обер-ефрейтор, в вашем рапорте в комендатуре, возможно, написанном в состоянии сильного душевного волнения, Нет чёткого указания причины ссоры. В посетителях трактира Старый Мак. Господин ритмейстер, это причина мною указана, как я считал, достаточно чётко. Нас стали называть: не тродитесь повторять убер ефрейтора. Я всё это читал. У меня вопрос. Кто конкретно стал называть? Ага, вот оно. Неверняка наблюдали. Думаю, далькина лицо они хорошо разглядели. Ну что же, вот тебе еще одно доказательство, что в нашем деле нельзя оставаться чистеньким. Белые одежды тут не годятся. Господин рейтмейстер, это очень личное. И все-таки... Голос сигариста зазвенел металлом. Это была моя девушка. Моя бывшая девушка, с которой мы расстались перед тем, как я ушел в армию. Лейтенант с Мехбао переглянулись. И я клянусь, на их лицах читалось что-то вроде отвращения. Ну да, конечно. Я раскололся сразу же, даже не попытавшись выгородить дорогого для меня человека. О, эти русские. Ох как. Кажется, я сумел удивить безопасника. Значит, ваша бывшая девушка у Берьефрейта. Прекрасно. Далее Замайта, если я не ошибаюсь. Так точно, говорил я голосом, каким только и произносить последние слова заупокоенной службы, и больше уже открывать нельзя. Замечательно, превосходно, великолепно. И что же произошло потом? Когда она напала на вас торично, я был вынужден защищаться. Сбил её с ног. Ещё лучше. Нападение на военнослужащего Имперских вооружённых сил дан достойный отпор. Но почему же вы не предприняли никаких мер к её задержанию? Господин Ритмейстер, как я уже имел честь докладывать, Это было глубоко личное. Хотели ударить меня, как Руслана Фатеево, а не как имперского военнослужащего. Так-так, скривился сикурист. А как велит поступать в данном конкретном случае устав сторожевой и караульной службы Обер-ефрейтор? Погодите, погодите, поморщился Мёхбао. Если Обер-ефрейтор утверждает, что это было личное, то личное? Немедленно вскинулся сикурист. Личное? «Вот, полюбуйтесь!» Он потряс внушительной пачкой списанных листов. «У меня здесь показания остальных патрульных, и все повторяют одно и то же. Замаят и оскорбляла их, как солдат доблестной имперской армии, она...» И десантник должен обращать внимание на слова каждой взбаломошной девчонки, не слишком вежливо прервал ритмейстера мой ротный. «Вы хотите устроить нам тут новую партизанскую войну, сударь?» «Сильному нет нужды отвечать на дешевые выходки. Он просто посмеется над ними. Или у вас есть сомнения в том, что мы можем раскатать весь этот город тонкий блин?» «Такими обер-ефрейторами, как Фатеи, вполне возможно, что и не раскатаете, а раскатают вас», — усмехнувшись, ответил контрразведчик. «Я никак не ожидал, что мой лейтенант не выдержит. Однако лицо его сделалось совершенно белым. Он резко поднялся, тот же резко отдернул китик». Милостивый государь, оскорбляя моего обер-ефрейтора, вы оскорбляете мой взвод и меня лично. Будучи младшим по званию, не вижу иного выхода защитить свою честь, кроме как, Рудольф громохнул Мёхбао. Сеть? Только дуэли мне тут и не хватало. А вы, господин ритмейстер, а я забираю вашего обер-ефрейтора с собой, ухмыльнулся тот. Теперь уже побледнел их Мёхбао. Ордер на арест ледяным голосом потребовал он. Ордер, подписанный военным прокурором сектора. Вы поняли меня, господин ритмейстер? Ордер, подписанный военным прокурором, а не главой вашей службы. Без этого в моей роте вы ничего не сделаете. Слышите, сударь? Ничего. Секурист похоже здорово растерялся. Формально он не был старшим охбао по званию. Приказывать ему не имел никакого права ни один устав империи. Не ставила секретные службы над остальными армейскими частями, только в случае чрезвычайных обстоятельств и с предъявлением соответствующим образом подписанных полномочий, причём подписанных, как уже заметил мой ротный, не главой вашей службы. Контрразведка не могла сама себе присвоить диктаторские возможности. Его величество кайзер очевидно слишком хорошо понимал, что может случиться с его империей, если тайная полиция, неважно как она будет называться, получит всю полноту власти. Конторазведчик ни покраснел, ни побелел, ни стал сыпать пустыми угрозами, впрочем, в его-то случае они как раз могли оказаться и не пустыми. Некоторое время он пристально смотрел в глаза Мэхбао, а потом пожал плечами, словно делая нам большое одолжение. Пожалуйста, господин Гаопан, если вы так настаиваете, я принесу вам этот несчастный ордер. Можете либо повесить его на стенку, либо употребить по прямому назначению. Мербау шагнул вперёд, сильно прищурившись. Я знал, что он происходит из древнего баронского рода, потомственный военный, известный своей выдержкой. Но в тот миг мне показалось, что он сейчас ударит секуриста. Ещё одно слово, сударь, и уже я принуждён буду вызвать вас на дуэль, считая, что вам следует немедленно покинуть расположение в веренной мне части, и что вам не следует появляться здесь. пока вы не сможете мне предъявить соответствующим образом оформленный ордер. А о вашем возмутительном поведении будет немедленно доложено по команде в строгом соответствии с полевым уставом имперских вооруженных сил. Как вам будет угодно, — равнодушно бросил безопасник, поворачиваясь к нам спиной, еще раз пожал плечами и вышел вон, не сказав больше ни слова. В несколько мгновений все молчали. Ну, а теперь обер-ефрейтор. Выразительно покрутив шеи и так, словно ему сжал слишком тугой воротничок, проговорил Мехбао. «Я был бы признателен, если бы ты, в конце концов, рассказал нам толком, что там случилось. Слушаюсь, господин Гаупман. Дело обстояло так. Девушка, о которой я сказал, госпожа Дзамайте, она действительно была очень зла на меня. Насколько я понимаю, она из интербригады?» – хмуро осведомился лейтенант. «Так точно». Поэтому она сильно возненавидела меня, когда я поступил на службу. Это нам известно, кивнул Мяхбао. И когда мы столкнулись, она выплеснула накопившееся. Это было обращено на меня, и я не мог оставить. Это я и хотел услышать. К моему удивлению, Мяхбао добронитно усмехнулся. Ты не мог бросить свою девушку в облаке сирени. Это ей с ней ясно. Пусть даже девочка втянула тебя в самую большую неприятность в твоей жизни. Уважаю, обер-ефрейтор. Ладно, не бери в голову. Я переговорю с Фан Валенштейном. Он тоже не любит, когда контрразведка забирает у него лучших людей, гоняясь за какими-то призраками. Иди служи, обер-ефрейтор. У тебя наверняка полно дел в отделении. Разрешаю приступить к ним немедленно».